Я вошел в кабинет. Да, когда я устраивался на стажировку в реабилитационный центр, то не ожидал такого. Сначала мне дали кипу бумаг, самоучителей и методичек, и велели проштудировать все за ночь. И эта ночь длилась невыносимо долго. Незнакомые термины, чуждые понятия, какие-то заумные высокопарные тексты. Глотком воздуха в них оказался методичка от Гаврила А.Г., который излагал свои методы работы нормальным живым языком. В них удалось даже немного разобраться, если пропустить долгие нудные экскурсы в педагогику и психологию. Что же, наверное, надо немного сказать о себе. Ведь не случайно я попал в около медицинскую организацию, значит, у меня есть какое-то профильное образование? А вот и нет. Когда я закончил школу и по курьезу оказался негодным к воинской службе, передо мной стала нетривиальная задача выбора профессионального учебного заведения. Сам я горел всем компьютерным. Вот только не надо смеяться. Да, я понимаю, что в эру квази-технологий компьютерные технологии уже не котируются. И все коммуникационные и медийные задачи с легкостью можно возложить на столь полюбившийся квази. Сейчас самыми популярными специальностями стали квази-дизайнер и квази-оператор. Вот так. Но в этих областях уже хватает самопальных специалистов. А учиться пять лет на то, чем люди занимаются самостоятельно с детства, ищите дураков в другом месте. Поэтому я устроился на курсы IT-специалиста. В педагогический колледж. Да. Ирония в том, что где-то на третьем курсе я внезапно осознал, что я не столько программист, сколько аниматор. А с таким образованием можно было идти в воспитателей детского сада, становиться ведущим свадеб или детских утренников. Либо же трудоустраиваться продавцом. Как вы понимаете, продавцом я работать не хотел принципиально. Воспитателем детского сада, по идейным соображениям, а... аниматором в связи со своей природной робостью и страхом перед людьми. Поэтому, когда увидел объявление в приеме на должность лаборанта в РЦКДП, то сразу же откликнулся, отправил резюме, и вот я уже стою перед дверью директора, ожидая приглашения. И сразу же предупрежу, чем занимаются лаборанты в реабилитационных центрах, я не знаю. Пожалуй, до сих пор не знаю. Поэтому, когда я услышал свое имя, выкрикнутое директором, без раздумий ворвался в ее кабинет. Ну, что я увидел? Увидел я нетривиальную картину. Очень полная немолодая женщина нависла над солидным мужчином, слегка помятого вида. Стены просторного кабинета, плотно уставленные стеллажами с документами, освещались ионными панелями, встроенными в потолок, и поэтому казалось, что источник света находится в полуметре ниже онного. Современная техника в этом центре. Сам я такого светильника позволить себе не мог, Ведь стоили они как половина простенького автомобиля. Зато давали поразительно мягкий и рассеянный свет. А самого его источника видно не было. Как-то дядя пытался мне объяснить, как достигается такой эффект, но я понял только то, что свет становится виден только после того, как отразится от какой-то поверхности. Дикая бредятина. Но ну, выглядит очень богато. В центре кабинета стоял огромный тяжелый стол, обитый сукном столешницей. Но удивляло то... что в некоторых местах встречались кожаные вставки, а края и грани оказались отделными какой-то винтажной лепниной. Казалось, что стол занимает все свободное пространство, заслоняя собой махину директорши. В смысле директора, ведь слово «директор» не существует в женской форме. Но и эта преграда не мешала Арине Петровне угрожающе нависать над мужчиной. Она была самим возмущением. Ее лицо неровно раскраснелось. «Да, моего нового начальника зовут Арина Петровна». И это мой первый с ней разговор. До этого мне удалось познакомиться только с секретаршей, прелестной молодой девушкой, имя которой я уже успел благополучно забыть. А жаль, ведь можно было бы поприударить за ней. Но, видимо, не судьба. Не спрашивать же ее еще раз имя. А вот мужчина не казался сильно подавленным. Пусть он и находился сейчас буквально в тени начальницы, но продолжал смотреть на нее надменно снизу вверх. «Что, Арина Петровна?» взвизгнул я. «Как же стрёмно это вышло! И Я же говорю обычно не таким голосом!» «Познакомься со своим куратором!» Не отводя взгляда от мужчины, проговорила она. «Это Анатолий Григорьевич Гаврилов. Он наш ведущий специалист по квази-реабилитации. Он будет твоим наставником». «Да, я сказала наставникам. Ты переходишь в его полное распоряжение. Только он отстранен от практики на два дня. Поэтому вы оба сейчас идете в библиотеку до конца рабочего дня. А завтра у вас обоих выходной. «Если хоть кого-то из вас я увижу в нашем центре до четверга, то вас расстреляют транквилизаторами и запрут в карцер». Последние несколько слов Арина Петровна сказала, пристально глядя в глаза Анатолия Григорьевича. «У вас есть карцер?» «Вот честно, я брякнул чисто из-за растерянности. Просто не ожидал столь ошеломительного приема». «Да, молодой человек». «Нет, молодой человек, у нас есть лазарет и подсобка». «Да, Анатолий Григорьевич». «Да, Арина Петровна». Нота в ноту ответил мужчина. Его голос был низким, немного вкорачивым и лишь на полтона уступал в громкости. «Есть у нас такая традиция – колоть транквилизатор сотрудникам и увозить их против воли в места не столь отдаленные. И чтобы вы знали, и я буду писать жалобу». «Кому?» «Директор взорвалась усмешкой». «Вам». Названный Анатолием Григорьевичем ткнул пальцем в грудь женщины. Я буду писать жалобу о том, что под видом семерок мне была вручена группа десяток. Я буду жаловаться, что мне специалисту по подростковому возрасту сучили детсадовца. И я буду жаловаться на то, что мне навязывают ассистента, в котором я не нуждаюсь. Хорошо, по порядку. Директор, внезапно уселась в кресло и, уложив руки перед собой, перешла на умильно елейный тон. Во-первых, как-никак вы научный сотрудник, и вам полагается аспирант. «Надо? Да, Анатолий Григорьевич, надо готовить к работе молодежь. Кстати, мы до сих пор ждем от вас результаты прошлого исследования». «Ой, да ладно! Методички не считаются. Надо публиковаться. Мне не надо». Буркнул Анатолий. «Если вам надо, то вы и публикуйтесь». Во-вторых, не отвлекаясь на слова сотрудника, продолжила директор. «Вы сами правильно сказали, что наши воспитатели с этими детишками не работают, а сюсюкаются. Сейчас у меня просто нет иного человека, кроме вас, Анатолий Григорьевич, кому я могла бы дать эту группу. И в-третьих, самое сложное. С десятками поперегнули, но в чем-то вы правы, это девятки. Причем самые юные девятки, которых я видела. И вы лучше меня знаете, что будет с этими детьми дальше. А они дети. У них вся жизнь впереди. Их нельзя отдавать в клинику. У них ведь все еще в порядке с организмом и, опять же, пресловутая детская гибкая психика». Арина Петровна развела руки, протирая суконное покрытие стола. «Да, и я почти выкрала их». «Нашелся человек, который смог подделать результаты экспертизы. Вместо девяток по бумагам они пошли как семерки. Но вы же сможете, Анатолий Григорьевич. Я знаю, что вы сможете. И никто, кроме вас. Опять же, подумайте». Как поможет вашим исследованиям данная работа? Вас выдвинут на Нобелевскую премию. Я сама буду ходотательствовать, А у меня есть кое-какие связи. Это реально. Представляете, как вы станете знамениты? Ой, бросьте. А вы сядете за подлог. Хватит заливать. А я на это пойду, твердо заявила женщина. Вы можете не верить, но я готова отвечать перед судом, если хоть кто-то из этих детей... Сможет жить полноценно. Я знаю, что вы понимаете меня, Анатолий Григорьевич. И тут у меня в голове будто что-то щелкнуло. Почему Арина Петровна так часто повторяет имя этого мужчины? Неужели это НЛП? Неужели манипуляция? Но какая-то негазистая. Когда она заговорила о славе, Анатолия Григорьевича просто передернула. Не могла она не знать, что у ее подчиненного нет тщеславия. Или что он с негативом относится к премии Нобеля. Что-то не складывается. Хотя, почему же? Она в гневе кричит на сотрудника только из-за того, что тот сам находится на грани. Рапорт? Куда же я попал? Ладно, допустим, что Арина Петровна на самом деле не является идейной спасительницей человечества. Как только что заявила. А всего лишь прагматичный директор. А я сейчас разменная монета, которую разыгрывают с целью заставить Анатолия вести себя более избирательно. Получается мерзковато. А как иначе? У меня ни образования, ни цели, ни опыта. Почему бы не воспользоваться мной при случае? Так надо сделать заметку, держать ухо востро с этой толстухой. А на лице Анатолия Григорьевича сейчас красовалась кривая усмешка. Немного презрения и надменности. Немного обличения и досады. Или это был инсульт? Ну, я иногда приписываю людям эмоции, им не свойственные. Знаю я за собой такой грешок. Но нет, это не инсульт. Анатолий выдержал паузу в три секунды и заявил. «Значит, все решено». «Значит, все решено», — подтвердила директор. «Я могу идти?» «Вы можете идти. Только не забудьте подобрать кабинет юноши. Кажется, возле вашего есть один. Или, может быть, вы хотите разделить свой кабинет с ним? Для удобства работы. Лекса надо поддержать, вести в курс, показать наши методы. В общем, включить в работу». «Только прошу, не делайте из него мальчишку на пип-бегушка. Мне нужны реабилитологи». «И какая у тебя специальность?» «Закономерный вопрос». «Специалист в области информационных технологий в образовании». Еще сильнее смущаясь, пояснил я, и уже замер в ожидании следующего логичного вопроса. «И что это значит?» «По-моему, даже в колледже, где я учился, никто этого не знал». Большинство моих сокурсников устроились продавцами. Две девушки нашли работу в творческих кружках. Одна ведет квазифотографию, другая – компьютерное моделирование в Доме творчества». «Что же, это даже хорошо, наверное. Если бы ты сказал, что у тебя медицинская высшая, то я бы тебя к нашим детям близко не подпустил». Рассеянно заявил Анатолий Григорьевич. «Знаешь, было тут две девушки». Они себя мнили специалистами в реабилитации. Только реабилитация после токсического поражения мозга или после инсульта несколько отличается от того, что нам приходится делать. Мне так и не удалось им объяснить, чего же от них требуется. Впрочем, они сейчас прекрасно работают в клиниках. И запись в их резюме, что они прошли стажировку у Гаврилова, выглядит достаточно внушительно. Ой, ну не бери в голову. Мании величия у меня еще нет. И... «Старческий маразм не наступил. Моя фамилия засветилась только стараниями Арины. У нее свербит в одном месте. Нужно везде сунуться, везде поучаствовать. Если я не пишу диссертацию, то я должен издаваться в заграничном журнале с халтурными статьями. А если я два месяца не публиковался, то это повод для истерики. А вчера она меня силой заставила участвовать в каком-то ток-шоу. «Сложно, наверное, тут работать». Не то, чтобы я хотел утешить мужчину, но что-то сказать-то надо было. Брось. Весело тут. Если через пару месяцев не убежишь, то втянешься. Книжки почитаешь, что-то попробуешь. Пару десятков квазанудых отправишь в госпиталь. И научишься. Хорошо, хоть пациенты не жизнью рискуют, а всего лишь в жизнью. Но останутся пару сотен детишек овощами в прото на всю жизнь. Но в квазе-то они продолжат полноценную жизнь. Так что... «Научись не переживать о неудачах. Людей много, очень много. Будет на чем поэкспериментировать. Хорошо хоть, что мы не хирурги, и наши ошибки не надо хранить на заднем дворе». Все это Анатолий говорил с отрешенным видом, словно и не со мной сейчас разговаривал. Я слышал тоску в его голосе. Неужели он сейчас рассказывал свой путь? Слишком цинично для нормального человека. Хотя, может быть, иначе и не выйдет. Может быть, и я научусь относиться к людям, как к очередному опыту эксперименту попытке. хотя чего это я какой я реабилитолог я же лаборантом пришел работать баночки там разные протирать проводить анализы мочи и кала лужи крови подтирать с кафельного пола какие пациенты стоп стоп стоп куда вы меня втягиваете стоп такое втянусь «Заорал я. И я же не хочу работать реабилитологом. Я обслуживающий персонал. Нет, я, я, я не хочу работать с людьми». «Может быть, ты упустил из вида, но ты еще и диссертацию писать будешь, раз уж стал аспирантом». «Каким аспирантом?» «Уже заорал я. У меня даже высшего образования нет». «Как тебя зовут?» «Ничего себе. Вот так просто переспросить мое имя?» «Этот мужик просто мастодонт. Мне бы в жизни хватило бы духу признаться в том, что я не запомнил имени собеседника. Я бы Бека и Мика пытался бы обойтись без именования, обращаясь на «вы», по должности, ну или еще как-то. Меня немного прошибло жаром. И даже взяли за завидки. Хорошо, хоть имя этого мужчины было сегодня произнесено столько раз, что мне еще не удалось его забыть. «Григорий Анатольевич, меня зовут Лекс». Смущаясь, произнес я. И, черт возьми, из-за этого смущения я чуть ли не каждую букву в его имени проговорил отдельно и торжественно. «Лекс, значит. А меня зовут Анатолий Григорьевич. Ну, наоборот. Я Анатолий, мой папа Григорий. Лекс, а отчество у тебя есть? В нашей среде принято обращаться по имени отчеству». По спине пролился холодный пот. «Что же я за лопух такой? Только было подумал, что не в жизнь. Не перепутаю имя нового наставника и на тебе». «Простите, пожалуйста, не в силах поднять глаза, промычал я. Я не хотел вас обидеть, Анатолий Григорьевич. я Меня зовут просто Лекс, без отчества. Моего папу зовут Вульк, но у нас не принято давать отчество детям. Моя фамилия Пегас, если это важно». «Парень, все хорошо». После долгого вздоха произнес Анатолий. «Давай договоримся, что ты не будешь смущаться передо мной, иначе у нас просто ничего не выйдет. Я серьезно». Что за народность у тебя такая странная? Я химероид. О, -о, -о сознанием, заявил наставник. Ну, тогда извини. Какого поколения? Ладно, если не хочешь говорить, можешь не отвечать. Ну, мой отец, химера первого поколения. И кто он? Бронтозавр. Все. Официально подтверждаю, что сейчас от смущения упаду в обморок. «Блин, даже дышать стало сложно. Ну, бронтозавр у меня, бать. И что теперь? Надо устраивать допросы на ровном месте?» «По тебе и не скажешь». «Мне надо в туалет». Только пискнул я, уползая по стеночке. Сердце колотилось где-то в горле, а обида жгла печенку. И только, скрывшись за углом, мне удалось отдышаться. Лишь бы никто не видел. «Вот. Если вас удивила моя реакция, то спешу объяснить. Видите ли...» Я немного застенчивый, ну, самую малость. И мне становится не по себе, если на меня обращают слишком пристальное внимание. Хотя вы, наверное, тоже не слишком любите, когда вас вызывали к доске в школе. Рассказывать урок, который вы пропустили. Да еще и подсмеивались при этом. Так что не надо делать такие глаза, будто я сделал что-то странное. Ну, вот не надо этого. Ну и пару слов про Химер. Я уже привык к такой реакции. «Твой папа правда Химера?» «Ух ты, круто! А какая способность у тебя?» Ну и тому подобное. Сразу расставим все точки над «е». У меня нет никаких способностей. Я обычный человек, но химероид. Я сын генетически измененного мужчины и генетически нормальной девушки. И, предупреждая ваш вопрос, сразу же говорю. Гены моего отца были изменены до его рождения его родителями. Соответственно, моими бабушкой и дедушкой... Вот, правда, с ними я никогда не встречался, так как отец очень сильно обижен на них. Он их называет сумасшедшими психопатами и выродками, экспериментирующими над собственными детьми. Он утверждал, что мне очень повезло, что я родился без внешних признаков химероида. Но когда в 12 лет мы проходили генетический анализ, выяснилось, что мой ДНК не является классическим. Что-то там не совсем как у остальных людей, но в целом я совершенно обычный, вот честное слово. И давайте больше не будем возвращаться к этому вопросу.